или кого-либо еще из царских подданных, с учетом того, что калмыки не будут причинять вреда этим племенам. В декабре 1660 года калмыки напали на крымских татар, нагаев и черкесские племена, союзные или сотрудничающие с татарами, и возвратились с большой добычей. В марте 1661 года Посланники донских казаков Федор Будан и Степан Разин, будущий предводитель восстания 1670-71 годов, обсуждали с калмыками план совместных действий против Крыма. Крестьянская война. Том 1. Страница 27. Преображенская. Страница 81. После договора от 8 июня 1661 года калмыки каждый год направляли войска против Крыма, взаимодействуя с донскими казаками, а иногда и с московскими стрельцами. В начале 1660-х годов число калмыцких всадников в действующей армии варьировалось от одной до десяти тысяч. Преображенская, страницы, 79-81. Крымские татары были опытными наездниками, и татарская кавалерия по маневренности превосходила русскую. Калмыки немало не уступали татарам в искусстве верховой езды, что делало их военную помощь Москве неоценимой. В сентябре 1664 года Царь подарил калмыкам знамя особой формы в знак его благорасположенности. Посередине был изображен орел. Над ним полумесяц. Сбоку от орла всадник, убивающий копьем змею. Там же страница 88. Все символы были русскими за исключением полумесяца, который представлял собой восточный элемент, хотя и являлся символом ислама, а не буддизма. С юридической точки зрения, дарование этого знамени, как и дарование особого знамени донским казакам в 1614 году и принятие его калмыцкими тайши, делало последних официально вассалами царя. Как и донские казаки, калмыки были поставлены не под власть управления московской военной или внутренней администрации, а непосредственно под власть посольского приказа. Грамоты и официальные послания калмыцким тайши заверялись большой государевой печатью, как и те, что посылались крымскому хану. Каташихин, глава 7, раздел 2 В отношениях с западными державами московское правительство всегда настаивало на употреблении полного царского титула. Отказ Польши это делать в результате приносил постоянные дипломатические пререкания. Однако Москва принимала письма от крымского хана, адресованные просто «нашему брату-царю московскому». Калмыкам также было позволено употреблять сокращенную форму обращения к царю. Белому царю, Алексею Михайловичу, или еще проще, Белому царю. Там же глава 3, раздел 15. Хотя московское правительство относилось к калмыцким тайши как к царским вассалам, сами тайши продолжали считать себя независимыми правителями, и рассматривали отношения между ними и царем только как военный альянс, который требовалось время от времени возобновлять. Каждая вновь согласованная шердь, которая с русской точки зрения была подтверждением вассального статуса Тайши, означала для самих Тайши новое военное и дипломатическое соглашение с Москвой, а не постоянное подчинение царю. К различиям в интерпретации формулировок между русскими и калмыками добавлялись еще и лингвистические трудности. До 1648 года у калмыков не было алфавита, но и даже после этого искусство письма